При подходе к штабу Кевин понял, что работа по поиску диверсантов идёт полным ходом. Посыльные так и сновали по коридору, доставляя секретарю сообщения о ходе разведывательных работ. Правда, добрая половина из них доставляла не донесения, а на наполненные самой разнообразной снедью подносы из кухонного блока. Не понял, нахмурился юноша. Что ж тут непонятного? Хихикнула девица, которая уже оправилась от шока, связанного с овражениями по поводу Версанта, королевской крови. Как только они покинули покои мага, она вновь превратилась в очаровательного подростка. Наш верховный шаман покушать не дурак, а тут столько посыльных ему в подчинение оставили. Гейн рывком распахнул дверь и стремительным шагом вошёл в кабинет Герцагантуйского. Следом просочилась Офелия. Девица не ошиблась. Зырк, хваляжно развалившись в кресле, деликатно откушивал очередного кабанчика. Радостно глядя на заваленный кулинарными изысками стол, и неспешно царапал пером по бумаге. Честно фиксирую я донесение посыльных. Что-то случилось? прошамкал тролль, переводя взгляд с рыцаря на Афелию. Случилось? Что? Кто-то в библиотеке придворного мага был. Кевин кинул на письменный стол трофейный кинжал. Ушёл гад. Хватит жрать, делами заниматься надо. Зырк посмотрел на Афелию. который вздумал исхорашиваться у зеркала проглотил недожёванный кусок, понимающе хмыкнул. Похоже, действительно что-то случилось. Значит, не только мне сегодня повезло. Погладил тролль разбухший живот. Кевин с Афелией мучительно покраснели. От полного конфуза их спасла очередная посыль с подносом в руках. Ваши приказы исполнены, господин секретарь. На подносе лежала горка румяных, только что испечённых пирожков, распространяя вокруг себя божественные ароматы. "Зачем тебя здесь поставили?" обрушился на своего оруженосца юноша, радуясь возможности уйти от скольких тем. "Жэф" питаюсь без отрыва от производства, прогудел тролль, поставив на подоконник. Распорядился он благосклонно кивнув стражнику графа. Тод уже некогда, я потом ими займусь. Кевин взял со стола заполненный каракулями лист. Это ты на каком языке пишешь? На троллием? Ты что, нормальных языков не знаешь? Почему? Знаю. Только я опишу на них плохо, со ошибками. В кабинет вошёл граф Леонард Рейзи. Не догнали, с досадой сказал он. Разглядеть успели? подал свой вперёд Кэвин. Кто это был? Да кто ж его разберёт в темноте? Из королевской покоевни выскочил сполох магии, и сейчас и от нас тоже ушёл. С сожалением вздохнул Кевин. Вон всё, что от него осталось. Кивнул он на кинжал, лежавший на письменном столе. Незнаком. Граф подошёл, повертел в руках хищно изогнутый клинок. Дорогой, гномьей ковки, нет, не признаю. Жаль. Настенные часы пробили час ночи. Кого ещё не хватает? начал озираться граф. Кевин тоже начал считать всех по головам. Гномов, Альберта и Люки, а войска с Небольской пошли шарить по подвалам. Прогудел тролль, а Альберт и Лука пошли наверх, пробормотал граф. Я рекомендовал бы искать их на женской половине, деликатно кашлянула Фелия. Там где незамужние служанки живут. Ну я им покажу, разъярился граф. Нашли время. Да может они в засаду попали. Рыцарь незаметно погрозил кулаком рыхнувшей девице. Вы бы и граф с собой телохранителей взяли и стражников в повозе. Ты со мной? Нет, я пойду мелких выручать. Если бы с ними был Лука, я бы ещё мог что-то подумать, но, короче, если найдёте Альберта и моего друга, спускайтесь к подвалам. А если я найду Геви Иванова, то приду на помощь к вам. Договорились. Граф поспешил в коридор, и оттуда донёсся его голос. Сандарм надень полк в подчинении рыцарю Кевину. Дворцовый гарнизон за мной. Куда? прислуги на женскую половину все за графом ура ой ей вы чесал затылок юнаша по-моему они его неправильно поняли разберутся благодушно махнул рукой троль граф мне потребство не допустит ну что пошли за мелкими сидеть здесь Да мы без тебя не разберёхи хватает. Примут ещё за террориста, как говорит Лука, и начнётся מחня. Так я ж с тобой. Ну и что? О'кей, Вин, давай возьмём. Тронула юношу за рукав Профилия. Не забывай, что он шаман, а вдруг ему помощь потребуется. Ладно, уговорили.